И вот однажды я шла по этой тропе солнечным вечером. Кажется, я была тогда в третьем старшем. По пути, как обычно, заглядывала в пустые классы и вдруг в одном из них увидела мисс Эмили. Она была там одна, медленно расхаживала взад вперед, в полголоса что-то говорила, показывала на что-то рукой. Я адресовала высказывание невидимым слушателям. Я решила, что она репетирует урок или... Может быть, речь на общем собрании и хотела прошмыгнуть, пока она не видит, но в эту самую секунду она повернулась и посмотрела прямо на меня. Я замерла и подумала, что влипла, но потом увидела, что она продолжает говорить, только теперь обращает с я к о мне. Потом, как ни в чем не бывало, она повернулась в другую сторону и устремила взгляд на какого-то воображаемого воспитанника. Я пробралась по тропе и весь следующий день боялась встречи с мисс Эмили. Но она ничего мне не сказала. Однако я, собственно, хочу сейчас о другом. Хочу записать кое-что насчет Рут, о том, как мы встретились и подружились, о наших детских отношениях. Потому что все чаще последнее время, п р о е з ж а я днем через бесконечные поля или сидя за чашкой кофе, У широкого окна на станции обслуживания я ловлю себя на том, что вновь о ней думаю. Мы не с самого с раннего детства водили дружбу. Как в пять-шесть лет мы играли с Ханной и Лорой, я помню, как с ней нет. Я сохранила с тех времен только одно расплывчатое воспоминание о Рут. Я играю на песке. Рядом другие дети. Нам тесновато, и мы начинаем злиться. друг над р у ж к у Мы под открытым небом нас греет солнце, так что, скорее всего, это песочница на нашей площадке для малышей или, может быть, яма с песком для прыжков в длину на северном игровом поле. Так или иначе мне жарко, хочется пить, и неприятно, что нас тут собралось так много. Потом вижу рут. Она стоит не на песке вместе со всеми, а чуть поодаль. Она очень сердита на двух девочек у меня за спиной из-за чего-то, что, видимо, случилось раньше, стоит и смотрит на них с негодованием. Думаю, что я и Руд были тогда очень мало знакомы, но она, видимо, успела когда-то раньше произвести на меня впечатление. Помню, я с двойным усердием стала п я т ь к о п а т ь с я в песке, очень боясь, что она обратит свой гнев и на меня. Я ни слова ей не сказала. Но отчаянно хотела дать ей понять, что к тем двум девочкам не имею никакого отношения и совершенно не участвовала в том, что ее рассердило. Вот и все, что я могу о ней вспомнить из тех ранних времен. Мы были одного возраста и, наверняка, виделись довольно часто. Но если не считать э п и з о д ы в песке, между нами ничего не происходило. Кажется, лет до семи, когда мы уже были одноклассницами. Из двух игровых полей мы младшие кучковали в основном на южном, и там в углу около тополей Рут подошла ко мне однажды в большую перемену, смерила взглядом и спросила: «Хочешь покататься на моем жеребце?» В этот момент я увлеченно играла с двумя-тремя другими детьми, но было совершенно ясно, что Рут обращается ко мне одной. Это привело меня в полный восторг. Но при чем согласиться я сделала вид, что взвешиваю предложение. А как его зовут? Рут подошла на шаг ближе. Моего лучшего жеребца, сказала она, зовут Гром. Но его я тебе не дам, потому что слетишь. Он горячий. Но можешь, если хочешь, взять воронка. Только без хвоста, пожалуйста. Или бери кого угодно из остальных. Она произнесла несколько кличек. которые я уж не помню. Потом спросила: а свои лошади у тебя есть? Прежде чем ответить, я посмотрел на нее и усиленно п о м о з г о в а л а Нет, своих нету. Ни одной? Ни одной. Ладно, так и быть. Бери воронка. И если он тебе понравится, можешь взять на совсем. Только без к о л с с а И если идти, то немедленно. Мои подружки так или иначе уже отвернулись от меня и опять погрузились в игру, поэтому я пожала плечами и последовала за рут. На поле было множество играющих детей.